Агриколь Гриколь не знал, что ей отвечать. Он смотрел на фабриканта. Смотрел и думал, как смогли эти попы так ловко воспользоваться горем несчастного и спрятать его от всех, уничтожив таким образом один из самых великодушных и благодетельных умов. Изумление кузнеца было так велико, что у него не хватало сил на бесплодный спор, тем более, что каждое слово открывало ему ту бездну неизлечимого отчаяния, в которую, горди, вергли и иезуиты. Наконец, Агриколь вынул из кармана письмо Адриенны, в котором заключалась теперь его единственная надежда. «Одна из ваших родственниц. Вы ее знаете, вероятно, только по имени» поручила мне передать вам письмо. Зачем мне теперь это письмо? Умоляю вас, ознакомьтесь с его содержанием. Мадемуазель де Кардавиль ждет ответа. Дело идет о важных интересах. Для меня теперь существует только одно важное дело. Святая вера. «И Слово Божие!» «Господин Горди, прочтите это письмо! Да, прочтите это письмо! И если после этого вы не измените своего решения, ну тогда, тогда, видно, делать нечего. Значит, мы потеряли нашего благодетеля, который обращался с нами как с братьями, видел в нас друзей, и ваше имя останется навсегда священным, и мы будем произносить его всегда только с уважением, так как вы не можете запретить нам жалеть вас». Волнение и тон Гриколя были так искренни Лицо выражало такую трогательную преданность Что господин Горди впервые за свое пребывание у преподобных отцов Почувствовал, что его сердце словно слегка сжалось и ожило Друг мой, благодарю вас Это новое доказательство вашей преданности Эти сожаления, все они меня трогают, волнуют «Но в нем нет горечи. Я чувствую, что оно мне полезно». «Ах, сударь, послушайте голос вашего сердца. Он подскажет вам, что вы должны устроить счастье любящих вас людей. А для вас видеть их счастье значит быть счастливым самому. Прочтите письмо этой великодушной девушки. Умоляю вас, прочтите это письмо». Мадемуазель де Кардавиль просила меня подтвердить все, что в нем написано. Нет, нет, я не должен его читать. К чему? Зачем будить сожаление? Да, правда, я очень любил вас. Я много имел планов относительно вашего будущего. Но, но зачем об этом думать? Прошедшее невозвратимо. Как знать. Прочтите, прочтите сперва это письмо.